глава 38 в которой рассказывается о пользе саморекламы в устройстве дел сердечных. Добросьте да вы в нашем возрасте прилично себя вести к само по себе уже неприлично. Великосветский разговор о всяком. Мешки с мукой таскал Бер и Таська. То есть сперва она смотрела, смотрела, а потом бросила взгляд на часы и тоже подняла ближайший. «Ай, поспешить надо», сказала она, пока Севрюгину не донесли. К магазину они подъехали вплотную. Потом Маруся постучала, что-то сказала, и двери открыли, заднюю. А потом стали перегружать из кладовки в машину. Бер даже порадовался, что машина эта куда более вместительна, чем снаружи выглядит. «Надеюсь, что нет, но с ними никогда не угадаешь, какую пакость выдумают». «Вот пугань». Сплюнул мрачный, заросший бородой мужичок в просторном камуфляже. «Во она, И пальцем указал куда-то за спину. Бер обернулся, как был, с мешками на плечах. «Ого! А машина-то новая!» Сказал он радостно и громко. «Ишь, как блестит!» Машина стояла у обочины. Медленно приоткрылось окошко, из которого высунулась рука с сигарой. На руке блеснул красным глазом перстенек. В цвет рубашки подбирали. Рука махнула, то ли приветствуя, то ли к себе подзывая. Бир подумал и решил, что он не понял. В конце концов, полудурку простительно. И мешки в бросил. А Таська, играючи, поставила пару бутылей с чем-то желтым. Причем бутыли были нелитровыми. Окно в машине опустилось ниже, а рука замахала активнее. «Чего это он?» – поинтересовался Иван. «Да, может, плечо у человека болит» ответил Бер громко. Затекло вон, или из сустава выскочило. Эй, дяденька, хотите, я вам руку вправлю? А ты умеешь? Таська поглядела с подозрением. Нет, но всегда хотел попробовать. Последний мешок занял свое место, и Бер отряхнул руки. Маруся передала Ивану еще какую-то коробку, и пара стояла у дверей. Меж тем дверь открылась, и показалась нога в белоснежном длиноносом штиблете. Чуть выше виднелся алый носок, то ли в цвет перстня, то ли в цвет рубашки. А там и Севрюгин изволил явиться, всецело, так сказать. «И что вы здесь делаете?» – поинтересовался он брюзгливо. И снова рукой махнул, точно плечо выбил, небось от этого и без настроения. А какое настроение, когда плечи болят? «Так закупаемся!» – верх лопнул в ладоши и чихнул. Мешки с мукой были целыми, но от чего-то его и Ваньку эта мука покрывала с ног до головы. «Муку вот взяли! Маслица, макарошек еще!» «Слушайте, а вы умеете макароны готовить?» Глядел Севрюгин от чего-то с подозрением. «Так, вам тут не рады», — выдал он. «Так что ж теперь-то, без макарошек сидеть, что ли?» Под ребра уперся кулачок. «Каська...» «Слушайте, ребята, мы запрещаем вам являться». «О, боюсь, Иван опёрся на машину. Вы не можете запрещать нам являться куда бы то ни было. Это противоречит Конституции и законам». «Слушай, ты сопляк, здесь один закон. Как и во всей империи. Или у вас другие сведения?» «Мальчик, Севрюгин сделал шаг, но какой-то не сказать, чтобы широкий. Осторожный даже шаг». Притом не спускал взгляда с Бера, явно чего-то нехорошее подозревая. Правда, только подозревая, если с оформленными претензиями не выступил. «Я понимаю, что ты хочешь показать себя перед девушками, но ты подумай о своем будущем!» И руку поднял с сигаркой. «Что тебя ждет в этом подкозельске?» а блинчики!» – ответил Бер раньше, чем Иван успел открыть рот. «Тонкие!» «Вы не представляете, какие там волшебные блинчики! А если еще тушенки удастся добыть?» «В магазине есть!» Таська наблюдала за происходящим и к Маруси подошла, взяла под руку. «Вам, если надо?» «Не, в магазине не интересно!» «Ну, а где интересно?» «А в лесу!» Бер очень надеялся, что матушка к просьбе отнесется серьезно. В конце концов, он же не денег просил. Два ящика тушенки и пару кило сала. «Слушайте, ребята, вы тут серьезно?» Севрюгин удивился. «А то!» Иван потянулся. «Ходят же люди в лес за грибами, там за ягодами, а мы вот туда за тушенкой. Тушенка в лесу не растет. А это вы просто искать не умеете». — ответил Иван снисходительно. — то что онка не в каждом лесу водится. Надо места знать. Таська не выдержала и хихикнула. И этот ее смешок заставил Севрюгина густо покраснеть. Он, окончательно уверившись, швырнул сигару на землю. Показалось, что очень хочет что-то сказать, что даже сейчас скажет. Но нет, сдержался. В машину сел и снова из окна рученькой махнул, то ли прощаясь, то ли наоборот. «Хм, тушенка, значит, не в каждом лесу водится!» уточнила Таська и расхохоталась. «Ну, так и да!» Бер как отряхнул макку с плеч. «Так что, поехали! А то нам еще остатки вещей в порядок привести бы. Этот его дом, чтоб его, что не сожрал, то пожевал!» «Да он просто маленький!» возразил Иван. «И не хотел! И вообще ничего там сильно не попортилось! Надо просто...» Он запнулся. «Постирать!» «Слушайте, а стиральная машинка в Подкозельске есть? Или как с интернетом?» Девчонки переглянулись и все-таки расхохотались. «Нет, Иван же серьезно, а они вот...» «Да, поехали!» – сказала Таська. «Блинчики, значит?» «Да, люблю я блинчики!» Бер кое-как втиснулся. В загруженной мукою, маслом и еще чем-то машине стало тесновато. «Хм!» «Ох, на самом деле я ем не так, чтобы много, но тут постоянно что-то хочется». Он похлопал себя по животу. будут тебе блинчики», – усмехнулась Таська. «Тонкие, но потом. На вечер, если хочешь, можно картошки запечь с молочком». «О да, я согласен». Иван сидел рядом с Марусей, но слышал все. «Ишь ты, согласен он, а предлагали же Беру». «Вот и отлично, все и посидим, обсудим». Таська сцепила пальцы и потянулась так, что хрустнули. А потом поглядела я так искоса и уточнила. «Тебя не смущает?» «Что? Что я мешки ношу?» «Ну, так-то да. Лучше бы оставила, я бы сам поносил. Но в остальном не особо. А что?» «Ничего. Ко мне один сватался, а я подкову в кулаке сжала. Он и передумал». «Так я же вроде не сватаюсь. Пока». Сказал и сам не понял, зачем ляпнул. «Да я так, на перспективу!» «Ну, если на перспективу, то подковой меня не испугаешь. Я ее тоже согнуть могу и разогнуть. Я все-таки из Волотовых, хоть и слабосилок». «Ты?» «Я?» «У меня братец старший не то что подковал. Он, не знаю, как-то я, когда еще мелким был, из дома сбежал. Так, по дуре. У меня дури вообще много. Это заметно. Вот». А там дом был, заброшенный. С кузенами поспорил, что не забоюсь до самого верха. Его на снос определили уже, и ходить туда было нельзя. А я пошел, на крышу забрался. Должен был оттуда ракету запустить. Она и бахнула. В общем, дом рушиться стал. Так братец мой, благо неподалеку оказался. Он руками уперся и волну пустил. В общем, здание потом уже сносить и пришлось, потому как техника не брала. Сказал и мысленно отвесил себе подсотыльник. Нет, видогор конечно, женат, давно и прочно, но другие же остались неженатые. И наглые, главное, такие, если прознают, все непременно полезут, отбить попытаются или еще какую пакость учинят. Не то чтобы Берс собирался, но все-таки. Настасья сидела, перекинув косу через плечо. А та толстенная, отливает золотом, прямо в руки чешется потрогать, убедиться, что золото и есть. Но Бер себя в этих руках держит. Пока. «А ты, значит, слабый?» – уточнила Анастасия. «Ага, с детства. Говорят, что родился раньше срока. Выхаживали, болел долго. Я тощим был и мелким. Мелким и остался. Братья все на голову выше». «Вот, и зачем опять?» Получается, что Бер их нахваливает. «Кузына, опять же, рот у нас большой. А нос тебе кто сломал?» «Ой, кто его только не ломал!» бер потрогал переносицу. «Сильно заметно. но «Ну, не особо. Это я просто видела. С Соборовым частенько вправлять приходилось». «А им-то кто?» Удивился бер потому как сам облик братьев сабуровых намекал, что драться с ними дурная идея. «Так сами, точнее друг другу, то на кулаках силой меряются, потом в азарт входят, то придумают пакость какую». В общем, приходилось. Они по возрасту дурноватые были. Славка самой спокойный. А а чего еще сказать-то? Ну так что у тебя с носом? Ой, ничего. Бер потрогал. Говорю я много. С детства же самым мелким был. Меня и дразнили. А я сперва жаловался, потом отвечать начал. Потом как-то вот и приноровился. А меня бить стали. Я сдачи давать. Ну и выходило, что выходило. А... «Тоже стало быть родственные отношения?» «Ну да, большей частью. Но потом уже лицей был, когда надеялись, что у меня мозгов на науку хватит». «Не хватило?» «Да не то, чтобы совсем. Скорее уж обидно стало, что в семейное дело мне никак. А наука? Ну, не мое это. Сидеть, ковыряться, мысли мудрые думать. Ты на меня погляди, где я, где мудрые мысли». Настасья засмеялась. И почему-то смех ее не казался обидным. Вот я слегка и подсадил отметки, чтоб на теоремагию не запихнули. И пошел на культуролога. Да, изначально на реставрацию хотел, но не сложилось. Да не то, чтобы просто услышал, как мама с подругой говорила, что неплохо даже, что, мол, смогу чинить там аппараты всякие, машины. и как представил, что до конца жизни на шахтах машины чинить. Так как-то вот В общем, решил, что культурология – это тоже неплохо. Культуру же кому-то поднимать надо. Это точно. А ты где училась? Мы? Мы дома. Совсем? Мама вася учила. И учителей еще нанимали. Потом дистанционно было. Думали, честно говоря, что поедем не в столицу, но можно в Москве вот или даже где поближе. Документы собирали. А потом не случилось. Почему? Настасья с раздражением закинула косу за спину и повторила. «Просто, просто не случилось. Работы много. И на кого тут все оставить? Маруся одна не вытянет, а вместе вот как-то барахтаемся». А, «А это ваша мама Вася где? Извини, если лезу не в свое дело». «Лезешь», — согласилась Настасья, — «не в свое». «Болеет она». «Так, может, нет, ты не поможешь». «Ну, разве что замуж возьмешь?» И голову склонила. Смотрят этак выжидательно, а в глазах смешинки. И сами глаза стали зелеными, пусть и без яркости. Скорее уж зелень эта была спокойной, мягкой зеленью нефрита. А он камень особый, с характером. «А ты выйдешь?» Бер вдруг понял, что не испытывает внутреннего протеста. Совершенно. «Вот так просто? Ну, а как?» «Так ты ж меня совсем не знаешь!» «Ну, ты красивая». «Спасибо». Щеки чуть покраснели. «Только на этом долго не протянем в бракета». «Ну, блинчики у тебя вкусные. А еще ты подковы гнуть умеешь». Хм, аргумент, однако. Умение гнуть подковы изрядно облегчает поиск компромиссов в семейной жизни. Или как-то так. Ты смеешься? «А понять хочу». «Меня? А кого же еще ты?» «Ну, Вер пожал плечами. Мало ли». «Но я от слова своего отказываться не привык. А что не знаем, так познакомимся. Я, между прочим, хороший. Да, а главное, скромный». «Не, скромный – это не про меня. Это видогор может скромным быть. А нам, мелким и хилым, приходится рекламировать себя. Иначе же ж затопчут». Смех у нее звонкий и громкий, и почему-то хочется щуриться, и самому тоже тянет рассмеяться. Ну, тогда рекламирует дальше, а я послушаю. Ну, Бер даже как-то слегка растерялся, чего с ним давненько не случалось. Если так-то, я сильный, точно сильнее обычного человека. Вань, подтверди. Чего? Что я сильный? А, отозвался Иван, сильный это точно, очень сильный. Однажды Нас прозабрался в сад губернатора, и у девушки с веслом весло отнял. «Это статуя такая, мраморная!» «Облицовка там мраморная, а внутри цемент, еле справился!» «Ой, сильный, но безголовый!» – сделала вывод Анастасия. «А погоди!» – Маруся ненадолго отвлеклась от дороги. «А если статуя, то цельная ведь?» «Ага, но, ну говорю же, там мрамор поверху!» «Ну, а так бывает?» «Бывает, техника такая, каменной заливки!» Вот как металлолом обливают или заливают. Можно и камень, структуру изменить, и тогда уже покрыть что-то. В общем, не самое сложное. Я структуру слегка изменил, отделил пальцы от весла и камень чуть растянул. В итоге, вмешался Ванька, просыпается губернатор, а девушка с веслом стала девушкой без весла. «А весло куда подевалось?» полюбопытствовала Таська. «Ну, я его Ваньке подарил». «Ага, как же!» – в сад припёр и в клуб бы воткнул с гортензиями. «Но не домой же было его тащить!» М «Да, сообразительный!» – Таська сделала вывод. «Хотя с соображением запаздывает немного!» «Это спор был! Вообще и Ванька спорил!» «Ой, слушай, не надо!» – Ванька густо покраснел, превентивно так сказать. «Ну, ясно! А так-то ты ещё что умеешь?» «Ну, частушки могу спеть и даже сочинить. Разбираюсь в особенностях живописи. Могу палехскую живопись от хохломы отличить, а ее, в свою очередь, от Борецкой, Вологодской, Встерской, холуйской Их вообще под три десятка разных. Очень полезно. Еще сабуров сказывал, ты стулья чинишь». «О, ну это так, мелочи». «Не скажи». «Ну да, при факультете кружок был по реставрации. Я ходил». «А что, интересно же, после кружка к технике меня точно не допустили бы». «Ого, а я не знал», – сказал Иван. «Да как-то оно, народ больше на спорт всякий, или магическое конструирование, или еще куда. На самом деле реставрация – это интересно. Практически любой материал имеет память, которую так или иначе можно восстановить, а значит и исходный вид. Правда, там куча условий. Скажем, от материала многое зависит, от исходных свойств, накопления энергии» и от склонности самого реставратора. У меня вот к металлам большое внутреннее сродство. С ними мне даже проще, чем с деревом». «Металл?» Девчонки переглянулись, а Тайска, чуть прищурившись, уточнила. «То есть, если есть что-то металлическое, и это что-то немного заржавело, то сугубо в теории ты это восстановишь?» «В теории восстановлю». Но справедливости ради Берт добавил. «Но на практике же смотреть надо». «А что вы хотите восстановить?» «Трактор», — сказала Маруся. «Понимаем, что не совсем по профилю, но, может, ты его распишешь под хохлому?» «Точно! Или под эту!» — Таська идею поддержала. холуйскую живопись! А в отчете укажем, что возрождаешь народные традиции. А Маруся справку выдаст, что в наших краях трактора только так и расписывали».